«Три тридцать утра. Четверг». Они находились в северо-восточном углу помещения. По пятам за ними шли и пистоны и броуч со шлангом, из которого под большим напором била вода. Внезапно холл остановился и ткнул пальцем в пол. «Ну вот, так и знал, что мы на нее наткнемся». В пол была вделана квадратная деревянная дверца люка, с ржавой ручкой кольцом в центре. Холл подошел к Эпистону и сказал «Давай, выруби-ка на минутку». Когда мощный поток превратился в тоненькую струйку, Холл поднял голову и заорал, что было сил. «Эй, эй, Уорвик! А ну, поди сюда!» Расплескивая сапогами воду, подошел Уорвик. Насмешливо и жестко взглянул на Холла. «Что случилось, студент?» Шнурок развязался «Поглядите!» — сказал Холл И пнул дверцу люка ногой «Там внизу еще один подвал» «Ну и что?» — сказал Уорвик «Какого черта вообще-то вы не работаете? Сейчас, кажется, не время перерыва» «Вот там и живут твои крысы» — перебил его Холл «Там и размножаются А чуть раньше мы с Висконским видели летучую мышь Подошли еще несколько рабочих Уставились на дверцу в полу «Меня все это действительно совершенно не волнует!» Огрызнулся Уорвик «Я нанимал вас чистить подвал, а не для того, чтобы вы мне тут...» «Тут нужны специалисты! Настоящие экстерминаторы! Человек 20, не меньше!» Заметил Холл «Я понимаю, в начальство это влетит в копеечку! Плохи наши дела!» Кто-то из рабочих засмеялся «Как же! Дожидайся! Раскошелятся они!» Орвик взглянул на холла с таким видом. Точно то была букашка под микроскопом. «Не ожидал от тебя такого, студент. Не ожидал!» Пробурчал он. «Ты оказался опаснее и умнее, чем я думал. Но неужели ты на самом деле думаешь, что меня действительно интересует, сколько там внизу крыс? Если ты так думаешь, то ошибаешься!» Мне это совершенно безразлично. «Вчера и сегодня днем я ходил в библиотеку», — сказал Холл. «Кстати, премного благодарен за то, что вы напомнили, что я учился в колледже. И прочитал там отчеты городской топографической службы Орвик. Оказывается, такая служба была основана еще в 1911 году, задолго до того, как эта паршивая фабричонка разрослась настолько, что заехала в запретную зону. «И знаете, что я выяснил?» «Глаза Орвика стали ледяными». «Ты уволен, студент. Можешь быть свободен». «Я выяснил», — продолжал Хол, как ни в чем не бывало, словно не слышал этих его слов, «что в гейтс Фолс до сих пор действует закон о санитарных нормах и паразитах». «Могу повторить по буквам П-А-Р-А-З-И-Т-А-Х» на тот случай, если кто-то не расслышал или же не понял». И под этими самыми паразитами подразумеваются разные животные, переносчики разных заболеваний. Летучие мыши, скунсы, бродячие собаки и... Крысы. Особенно крысы. В каких-то двух параграфах крысы упоминаются 14 раз, мистер прораб. И вы должны иметь в виду, что как только вышибите меня отсюда, я первым делом отправлюсь к городскому уполномоченному, и постараюсь как можно толковее изложить ему ситуацию, которая тут у нас наблюдается. Он сделал паузу, вглядываясь в перекошенное гневом лицо Орвика. И у меня есть все основания полагать, между нами, конечно, что этот самый уполномоченный тут же пришлет комиссию, и эту вашу лавочку закроют. И не до субботы, как вы полагали, мистер прораб, а раз и навсегда. «И еще, мне кажется, я очень хорошо представляю, что скажет ваш начальник, узнав обо всем этом. Надеюсь, у вас имеется страховка на случай безработицы, а, мистер Уорвик?» Уорвик сжал руки в кулаки. «Окей, студент». Тут он глянул вниз, на дверцу, и на лице его неожиданно возникла улыбка. «Считай, что я пошутил. Ты не уволен». «Я надеялся, вы меня правильно поймете» орвик кивнул. На лице его сохранялась все та же странная усмешка. «Ты так находчив и смел, Холл. Не спуститься ли тебе вниз? И не посмотреть ли собственными глазами на то, что там происходит? Мы бы с интересом послушали бы потом мнение об этом образованного, в отличие от всех нас, человека. Возьми с собой и Висконский». «Только не меня! Только не я!» Взвизгнул Висконский. Я, «Я... я... я...» «Что я?» Уорвик поднял на него глаза Висконский тут же заткнулся «Ну что ж, прекрасно!» Весело сказал Холл «Нам понадобятся три фонаря Вроде бы видел в конторе целую кучу таких штуковин По шесть батареек в каждой Или я ошибаюсь?» «Тебе, наверное, понадобятся помощники?» вкрадчиво спросил Уорвик «Можешь выбирать их себе сам» «Вас!» – коротко и тихо сказал Холл. И на лице его возникло какое-то странное выражение. В конце концов, должен там быть хотя бы один представитель от администрации или нет? А то, не дай бог, мы с Висконским чего-нибудь не углядим. Кто-то из рабочих, кажется, то был Ипестон. громко расхохотался. орлик покосился на рабочих. Большинство из них смотрели в пол. Затем ткнул пальцем в Броуча. брочу поднимись в офис и принеси три фонаря, о которых говорил Холл. Скажи сторожу, что это я послал тебя за ними». «Зачем ты втягиваешь меня в это? Ты, ты, ты же знаешь, я...» Взмолился Висконский, обращаясь к Холлу. «Я здесь ни при чем», — ответил Холл и взглянул на Уорвика. Орвик ответил ему пристальным взглядом. Двое мужчин стояли молча, и ни один из них не опускал глаз».